Глава пятнадцатая. Ярослав. Ее глаза расширяются. По одной ее реакции можно сделать вывод, что да, дело в Даше. Единственное объяснение ее странному поведению, которое пришло мне на ум, оказывается верным. Я еще в ресторане подумал, что дело в этом. Но мысль как проскользнула, так и затухла. Я был слишком занят тем, чтобы усмирить свой крутой нрав и не разбить морду ромашки прямо там. Руки так и чесались, огнем горели. Да, я приложил его, но недостаточно хорошо. Все-таки контроль сделал свое дело. Не дал забыть, что мне нельзя ввязываться в скандальные истории на курорте и не светиться лишний раз. Сначала надо со своими проблемами разобраться. «Да, в ней!» — злобно выдыхает Вика. И тут же чертит строгую прямую подбородком, мол, вам, молодой человек, давно пора на выход. Упрямая до ужаса. И закрытая. Слова не сказала, но зато накрутила себя на славу, да так, что едва сдерживает слёзы и то и дело прикрывает их, чтобы дать себе небольшую передышку. Её чертовски хочется обнять, дать ту самую передышку, согреть и как-то донести то, что ртом не выходит. Но я уже пробовала обнимать её, Вика только заводится сильнее и вот-вот начнёт кричать «помогите» на весь отель. «Но я не хочу обсуждать это», — добавляет она и царапает ноготками мои ладони. Наше общение закончено. Это Даша тебе, не подруга. Она обычная завистливая стерва. Я убираю ладони от её лица, иначе она в три узла завернётся. И я не слепой. Вижу, что мои прикосновения противны ей. Она мощится и старается дышать через раз, чтобы не чувствовать мою близость. Она захотела поговорить, и я зашёл в её номер. И о чём вы говорили? Вика нервно усмехается. Она пытается выглядеть циничнее и прожённее, чем она есть на самом деле. О, подожди. Я сейчас сама догадаюсь. Об украшениях Лары, да? Отличная отговорка. Можешь пользоваться». «Где у тебя мини-бар?» «Что?» «Тебе нужно выпить воды». Её несёт. Она молоденькая, отчаянная и раненая. «Мне не нужна вода, Яр. Я уже предельно чётко сказала, что мне нужно, чтобы ты ушёл». «Я завтра улетаю, Вика». На глаза попадается поднос с маленькими бутылками. Я нахожу среди них воду и откручиваю крышку. Из-за Даши я не могу оставаться здесь. Я возвращаюсь к Вике и протягиваю ей бутылку. Не думал, что до этого дойдёт, но я не переношу шантаж. «Шантаж?» — она хмурится. «Улетаешь?» Я до сих пор не решил, говорить ей правду или нет. Ей можно доверять. Милая личика — не гарант адекватности, хотя что у неё уже терять? Легенда провалена, и нужно искать новое тихое место. Или не тихое. Может, плюнуть и махнуть сразу в столицу? Не пристрелит же меня Котов прямо в аэропорту. А значит, будет время хоть что-то сказать ему. Вика, послушай меня внимательно. Моя настоящая фамилия — Саблин. Ярослав Саблин. Ты можешь потом проверить всё, что я сейчас скажу. В сети есть мои фотки и факты биографии. Я владелец довольно крупной компании. Так получилось, что у меня сейчас неприятности, поэтому я оказался в этом отеле под чужой фамилией». Вика хлопает длинными ресницами. Она явно плохо понимает, о чём я толкую, но молчит и внимательно слушает, как я и попросил. «Я не жигала», — произношу на выдохе. «Тогда в ресторане Рома подошёл ко мне и позвал за ваш столик. Я сразу уловил, за кого он меня принял и не стал вас разубеждать. Подыграл даже». «Зачем?» «Сперва это было весело». «Ты еще тогда на меня так смотрела?» «Это как же?» «Воинственно. И с осуждением». Я невольно усмехаюсь, вспоминая, как она кривила носик в мою сторону в первый вечер и как прямо спросила, сколько я стою. Я снова нажимаю на бутылку, чтобы она все-таки попила. Ей все равно нужно время на осмысление моих слов. Я сдвигаюсь в сторону и присаживаюсь на прикроватную тумбу. Искоса смотрю на нее, отслеживая реакцию. Вика двигается заторможенно и неуверенно, Она прикладывает горлышко к губам и немного отпивает, потом порывисто оборачивается ко мне и пару секунд пытает меня пристальным взглядом. «Я прямо сейчас проверю твое имя!» Звучит как угроза. И она выжидает еще секунду, словно ждет, что я захочу остановить ее. «Давай!» — я киваю. «Я подожду». Я кидаю руки на бедра, собирая ладони в замок и смотрю на свои кроссовки. До слуха долетает порывистый выдох Вики. Она ставит открытую бутылку рядом со мной и демонстративно достает сотовый из кармана. Малышка не верит мне. Хотя кто-то бы поверил. История выходит идиотская и анекдотичная. Босс в роли Жигала. Это хорошая завязка для фильма в жанре комедия, в положении, но не для знакомства. Я-ро-слав. Она диктует по слогам, вбивая моё имя в строку. саб -лен". Поиск. Я немного жду, а потом снова поднимаю на нее глаза. Судя по всему, нашла. Вика не умеет скрывать эмоции. Это даже удивительно для девушки ее статуса. Не знаю, где и как ее растили обеспеченные родители, но они совершенно не подготовили свою дочь к лицемерным реалиям мегаполисов. Если Вика не повзрослеет, то в ее подругах так и будут ходить такие, как Даша. Я жду дальше. Наблюдаю, как Вика идет по строчкам текста, а на ее красивое лицо набегают тучи. Наконец, она отрывает взгляд от экрана сотового и глядит на меня, как на предателя и на восьмое чудо света одновременно. «У тебя несколько компаний», — пораженно выдыхает она. «Остальные небольшие». «Тут есть твоя фотография с мэром Москвы». Мы толком не знакомы, пересеклись на форуме, оттуда и фотки. «И ты умеешь управлять самолетом». На «Боинге» не взлечу, на «Цес» не могу. Я поднимаюсь на ноги и шагаю к ней. Вика же бросает телефон на кровати и пятится от меня. Она умножает на ноль все мои попытки приблизиться. Она продолжает изумленно смотреть на меня и явно прокручивает в голове остальные факты обо мне. А я смутно понимаю, что можно нарыть на меня в первые секунды в сети. Я не отсвечиваю в желтых изданиях, так что грязи должно быть по минимуму. Во всяком случае, так было. Котов мог и заказать пару статей, чтобы подстегнуть мой интерес вернуться домой и решить вопрос. Конечно, светить имя своей дочери в прессе он не будет, но найти другой способ связать мое имя с историями с запашком он может. Это даже в его стиле. «Что ты там еще нашла?» — спрашиваю ее. «Могу сразу признаться. Я иногда превышаю скорость». Пытаюсь шутить. «Ты вообще другой человек», — заключает Вика тихим голосом. «Но тогда я не понимаю». Она встряхивает головой. «Ты влиятельный и богатый. Зачем тебе? Ты просто развлекался со мной? От скуки, что застрял здесь? Вика, ты тоже богатая непростая девочка. Давай не будем сводить разговор к этому». «Нет». «Что нет?» «Где твой телефон? Я покажу тебе свой профиль в соцсети». Она встряхивает ладонью. Я подтормаживаю, пытаясь понять, к чему она клонит. И Вика рывком сгребает свой сотовый с кровати. Она быстро открывает нужное приложение и сует мне под нос экран со своими фотографиями. «Я как раз простая девчонка, Ярослав. Я впервые в таком месте. Можешь прокрутить ленту до конца. Самое роскошное, что ты там найдешь, это званный ужин в усадьбе, на котором я была по работе. Это занимает некоторое время. Настает моя очередь хмуро смотреть в экран и пытаться понять, какого черта вообще происходит. Профиль Вики не имеет ничего общего с тем, что я привык видеть. Я умею завязывать непринужденные переписки со светскими девушками и знаю, как выглядят их страницы. Ха, обязательный набор. Фотка с пляжа эскортницы в Дубае на фоне семизвездочного отеля «Парус». Фотка с распиаренным пластическим хирургом в обнимку. Фотка спальни, которая завалена брендовыми пакетами. Фотка из пафосного спортзала. Я могу продолжать дальше, но в этом нет смысла. Вика выкладывает другие снимки из офиса, парков и демократичных кафешек. «Я редактор в издательстве», — произносит она и забирает свой телефон. «У меня нет крутых родителей. Даша придумала эту легенду для Ромы, чтобы посмотреть, как он будет добиваться моего расположения». Она пожимает плечами и отводит глаза, словно ей становится стыдно. «Мне показалось это прикольным. Сперва показалось». Вика выглядит сбитой с толку. Хотя я сейчас тоже далёк от нормы. Я неотрывно смотрю на её хрупкую фигурку, из-за чего заставляю Вику нервничать ещё сильнее. Она не научилась выдерживать моё внимание. Но я не могу остановиться. И я идиот, да? Вот насколько? Я всегда считал, что умею читать людей, находить ключики каждому, чтобы использовать в деле. Но картинка складывается только сейчас. Все детальки, которые я замечал прежде, но не знал, что с ними делать, находят своё место. Вот откуда её смущение. Тихий голос, неискушённость и даже наивность. Я смотрел на неё и не видел. Да уж, я ещё тот спец. Знаток. Я усмехаюсь, а потом срываюсь в короткий царапающий смех. Это самый настоящий абсурд. Мы водили за нос друг друга, играя идиотские навязанные роли. «Что смешного?» — спрашивает Вика. И проводит ладонями по предплечьям, ёжится, как от холодного ветра. В этот момент я осознаю разницу между нами. Мне-то полегчало. Передо мной не избалованная девчонка с крутой фамилией, а просто она. А вот Вика попадает в противоположную ситуацию. Перед ней незнакомец с большими бабками и непонятной мутной историей. «Я над собой», — произношу, стирая с губ усмешку. «Вик, я не кусаюсь. «А то ты таким тоном сказала, что я богатый и влиятельный, словно я пришелец». Она кивает и глядит на меня украдкой. «И ты мне на самом деле понравилась, хотя характер у тебя не сахар. Мне обычно говорят, что я милая. Значит, курорты на тебя плохо действуют». Она оттаивает и перестаёт обнимать себя. «Я верну тебе все деньги, которые ты потратила на меня». Последние слова царапают моё горло, и Вика замечает это. «Хорошо», — она кивает. Мне пригодятся. А чем ты собиралась расплачиваться с Жигала в конце отпуска? Я ведь специально загнул космическую цену, чтобы ты ошалела. Я так далеко не думала. Ха, то есть ты собиралась кинуть меня? С моих губ слетает очередной смешок. Тебе точно говорят, что ты милая? Ты еще та чертовка, Виктория. И то, как она закусывает свою нижнюю губу, подтверждает этот факт. Она специально хочет проверить, насколько сильно понравилась мне. Не делай так. «Как так?» — она хлопает ресницами. «Не кусай губы, если не хочешь, чтобы они припухли от моих поцелуев. Нам теперь будет странно целоваться». «Это точно». Я усмехаюсь. «Ты без денег, я без репутации дамского угодника. Какие уж тут поцелуи!» Она щурится, словно пытается понять, мы флиртуем по старой привычке или нет. Вика все еще скована, но в ее глубоких и даже стоково выразительных глазах появляются теплые искры. Меня всегда цепляло в девушках именно это. Мягкий, живой взгляд. Цепляло не на уровне, что можно провести ночь, а так, чтобы глубоко и до нутра. Что-то бессознательное, инстинктивное. «Насчет твоей репутации я бы поспорила», продолжает она постепенно смелее. «Ты не выглядишь как скромник, Ярослав». «А как я выгляжу?» Я делаю шаг к ней, потом еще один, надвигаясь, и замечаю, что она больше не отступает от меня. Остаётся всего одно движение, чтобы наши тела соприкоснулись. Я жду её ответа, хотя в её глазах мерцает разрешение. «Я пока плохо понимаю тебя», — выдыхает Вика, запрокидывая голову. «Я нажимаю, больше не могу тянуть время. Меня срывает от её запаха и близости. А потом происходит странное. В голову наотмашь ударяет воспоминание, как она взяла Рому за ладонь в ресторане. Ревность за мгновение разливается горючим и затапливает внутренности». Хватает малейшей искры, чтобы вспыхнула. Я впиваюсь в ее разомкнутые губы и едва контролирую себя, чтобы не смести малышку своим напором. Она горячая, сладкая, податливая. Да, Вика поддается. Она кладет ладошки на мои плечи и легонько скребет. И она первая отрывается от меня, чтобы перевести дух. «Точно не скромник», — заключает она и касается пальцами своих губ. «Полетели со мной». «У тебя будет время, чтобы разобраться, кто я такой». Она справляется с удивлением и бросает на меня испытующий взгляд. «Ты вообще-то говорил, что у тебя неприятности?» «А ты умная и внимательная». М «Да, я улыбаюсь. Мои неприятности не коснутся тебе. Обещаю». «Но ты расскажешь, что происходит?»